Протиснулся и схватил под узцы лошадь, на которой сидел высокий негр Все, Белтер, слезай Приехали Да, сэр Белтер соскользнул на землю Тисс смерил его взглядом Ну, как же это все называется? Понимаете, мистер Тисс в путь собрался, да? Как в той песне, сейчас вспомню Высоку в небеса, так что ли?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 «Мне все равно, и очень хорошо, потому что там, на этом вашем Марсе, знаешь, что вас поджидает? Чудовище кровожадное! Глазище, во, как мухоморы! Небось, видал картинки в журналах про будущее? закусочные у нас продают по цент центов штука! Ну так вот, как налетят они на вас...» Весь мозг из костей высосут «Мне все равно, все равно, все равно!» Белтерн, не отрываясь, смотрел на скользящий мимо поток На темном лбу выступил пот Казалось, он вот-вот потеряет сознание «А холодина там, и воздуха нет Упадешь там и задрыгаешься, как рыба Разинишь пасть и помрешь Покорчишься!»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 взглянул на него но ну? «Сколько должен вам этот человек, мистер?» «Не твое собачье дело» Старик повернулся к Белтеру «Сколько, сынок?» 50 долларов» Старик протянул черные руки к окружившим его людям «Нас 25 «Каждый дает по 2 доллара, и быстрее, сейчас не время спорить»